Глава 24. Тимур рядом одна должна остаться в живых. Произношу, как только моя невеста выводит из кабинета и поворачиваюсь лицом к минотавру. Его перекосило от ярости в тот момент, когда он понял, что их с Крестовским многолетняя тайна уже давно таковой не является. «Какого хрена я должен тебя слушать?» — спрашивает он, поднимаясь из-за стола. «Потому что ты хочешь занять место хотя бы одного члена Совета Семерых. Если ты не сделаешь, как я говорю, такого места тебе не видать». «Знаешь, я тут подумал, мне проще тебя замочить, чем договариваться». Минотавр хватает со стола волыну. Взводит курок и целится в меня. На моем лице не дергается ни один мускул. Не первый раз мне в лицо смотрит дуло пистолета. И снова ты просчитался, Миша, произношу его имя езвительным тоном. Мои люди в совете уже заряжены информацией. Если я не выберусь с этого острова живым, совету будет предоставлено доказательство того, что вы с Крестовским много лет водили их за нас. Сначала твой приемный отец делал вид, что ты его сын, готовясь назвать тебя своим приемником. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Я опускаю подробности того, что Крестовский передумал назначать Минотавра своим приемником, когда понял, что у того не всё в порядке с головой. Если я сейчас озвучу это, могу и правда схлопотать пулю на ровном месте. Потом он решил сделать тебя профессиональным киллером и выселить на этот остров. Это не просто слова, Миша. У меня есть документальные подтверждения каждого произнесённого мной слова. Сейчас все документы у преданного мне человека. И если в течение пары часов я не приду на встречу с ним, все эти документы полетят в совет. И тогда ты не сможешь занять ни одного кресла в совете семерых. Более того, на тебя начнётся охота, потому что ты слишком много знаешь. А после смерти Крестопского эти акулы захотят себе всё, что принадлежало ему. Минотавр с рычанием скидывает пистолет и простреливает голову одному из своих бойцов. Сока! орёт он. Что ты хочешь? Выжить, отвечаю просто. Я отвез в живых мою женщину. Ты должен обеть моего отца, произносит минотавр. Я сделаю это, киваю. Откровенно говоря, меня уже утомила эта беседа. Я тяну время только для того, чтобы внедрённые мной на лабиринт солдаты успели увести с острова Ариадну. Потом я с радостью снесу башку минотавру. Э, посадить меня на его трон, добавляет Крестовский. Это я тоже могу, соглашаюсь с ним, а потом всё же не выдерживаю. В твоих влажных мечтах, добавляю, и пока он удивлённо поднимает брови, пытаясь понять, что я имел в виду. Один из его бойцов бросает мне пистолет. Я делаю два выстрела в грудную клетку Минотавра. Когда кровь растекается мокрым красным пятном на светлой рубашке, шок на его лице становится выразительнее. Он роняет пистолет, падает на колени, а потом заваливается вперёд, шлёпаясь лицом о пол. В это время те бойцы, которых он считал своими, подскакивают ко мне, а я отдаю приказ: Где-то здесь находится детонатор. У вас полминуты на то, чтобы его отыскать, иначе через минуту этот остров взлетит на воздух. Алим, убедись, что орем одну вывезли с острова. Он кивает и включает рацию. А я с остальными бойцами начинаю искать детонатор. Время поджимает. Я буквально слышу, как часы на моей руке отсчитывают секунды, хотя они работают совершенно беззвучно. За минуту мы бы в любом случае не успели убежать со острова. Если он полностью заминирован, как сказала Ариадна, значит пирс тоже взлетит на воздух. Поэтому единственный выход это найти и обезвредить детонатор. И молиться, что успеем и что Ариадна назвала правильный код. Мы перерываем всё, но ничего не находим. Остаётся 30 секунд. Я чувствую, как по спине стекает струйка пота, впитываясь в льняную рубашку. Нет, я на хрен не готов умирать на лабиринте, особенно когда его владелец уже валяется бесполезной тушей в центре своего кабинета. Склонившись, шаря рукой под столом Минотавра, нащупываю там какую-то коробочку. Тихо! выкрикиваю я, и все в кабинете замирают. Наклоняюсь и вытягиваю шею. Слышу едва различимые жужжания механизма и понимаю, что, кажется, нашёл детонатор. Но если это не так, всем конец. Ариадна ещё на острове, признаётся Талим, заканчивая разговор. Какого хрена? ору я, забираясь под стол. Коробочка наглухо прибита и открывается ключом. Никаких кодовых замков. Твою мать! выдыхаю со злостью. А вы видите Ариадну? Мы не можем её найти. Тут же твечит Талим. А мне хочется схватить пистолет и вынести ему мозги. Но если я сейчас не доберусь до детонатора, Минотавр вынесет мозги нам всем даже после собственной смерти. Найдите немедленно, рявкну я и дёргаю по очереди все ящики стола в поисках ключа. 10 секунд. Мне нужен ключ, кричу. Маленький, как от ювелирной шкатулки. Бойцы бросаются искать ключ. Один ногой опрокидывает тело минотавра, дёргает вниз его рубашку и срывает с шеи цепочку, на которой висит маленький ключ. Бросает мне. Я пытаюсь словить, но роняю его на пол. Нервное напряжение зашкаливает. В ушах начинает звенеть. Всё тело покрывается испариной. Схватив ключ, дрожащими пальцами засовываю его в замочную скважину, поворачиваю и слышу, как щёлкает замок. Коробка, висевшая под столешницей, падает мне в руки. Дёргаю крышку и быстро ввожу названные ариадные цифры, но ничего не происходит. Механизм как крутился, так и крутится. Нам пиздец, парни. Выдыхаю. Я